— проговорил он на ходу. — Совсем немного. — Боюсь, она и мне самому пригодится, — отозвался художник, понуждая лошадь следовать за странным провожатым. Животное нехотя пошло через ручей. Через несколько метров уровень воды понизился, а затем и многоножка, и всадник выбрались на берег. — Любой, кто хочет говорить с капой, оставляет ему свою кровь, — произнес автомат. Губа не дура, и кровь, и душу. Тело тоже себе оставляешь. Тел у меня было достаточно, эти эксперименты уже позади. Зачем тебе кровь? Чтобы понять, достоин ли ты войти в мандрлу. Может, тебя это удивит, но я не собираюсь в нее входить. Чтобы ты так не называл. А кто спрашивает о твоем желании? Ого, переходим на грубости. Со стороны могло показаться, что художника забавляет диалог. Но на самом деле он был сосредоточен и готов в любой миг отразить опасность, откуда бы она ни появилась. Вид красивого мужчины в лиловом камзоле с небольшим кинжалом вместо меча производил обманчивое впечатление легкой добычи. Но опытный военный могущественный колдун является одним из самых опасных противников пустоши, да и вообще мира постепенно возрождающегося на руинах Великой войны. Капа коснулся поверхности купола конечностями, и в металлической стене открылась дверь как раз достаточного размера, чтобы всадник проехал, слегка пригнувшись. Что художник и сделал? Он никак не ожидал, что его просто впустят в купол. Должно быть, его обитатель совсем потерял чувство осторожности, годами убивая наивных паломников. «Как ты передаешь души машинам?» — спросил всадник, осматриваясь. Он очутился внутри помещения, напичканного электроникой. Приборы выглядели старыми, но они работали. Воздух слегка потрескивал от статического электричества. Невозможно, чтобы все это было здесь изначально. Очевидно, что прежде купол имел лишь одно назначение — быть средоточием генератора силового поля. Вполне возможно, что нескольких. И Капа является смотрителем этого места, его мозгом. Он не управлял стражами, превратившимися ныне в убийц-расчленителей. И вся тема с переселением душ, конечно, родилась в голове автомата, лишившегося после Великой войны хозяев, людей. Безумие развелось в навязчивую идею машины вдохнуть истинную жизнь в себе подобных. Вопрос, насколько Капа в этом преуспел. Словам автомата не доверять повода особого не было. Сумасшедшие любят хвастаться. Но художник предпочитал убедиться во всем, увидев результат экспериментов собственными глазами. — Я вдыхаю души, — проговорил Капа, отвечая на вопрос садника. — При помощи энергии прилива высасываю ее из моря. Многоножка обернулась и, протянув две конечности, слегка коснулась бедра всадника. Еще только пять шагов. Художник натянул поводье, вынудив лошадь остановиться. Он и не думал добровольно попадать в ловушку для наивных дурачков, верящих, что стальная кукла оживит их родственников за каплю крови. «Мою душу ты не получишь», — твердо и слегка насмешливо проговорил художник. Время бесед кончилось, он был внутри купола, и оставалось лишь разрушить генератор, который, конечно, находился здесь же. Пришла пора тебе покинуть этот мир. Но ты не расстраивайся. В той реальности, которую я создам, осколком прошлого вроде тебя все равно не найдется места. Все вы исчезнете, когда стянутся швы, что я наложил, и Вселенная вернется в нормальное состояние. Считай, что я врач, а ты — опухоль. Тебя придется удалить. Ты упорствуешь, человек. Голос Капы прозвучал почти печально. Хочешь разрушать и создавать, не замечая, что противоречишь самому себе. Позволь мне взять немного твоей крови. Возможно, твой путь полный страданий закончится сегодня и здесь». Ты станешь частью нового организма, получишь другое бытие. Забудешь обо всем, о боли, что и ты испытал, и помни, ты не умрешь. Я предлагаю не смерть, а новую жизнь. Разве это не здорово?» Конечность автомата потянулась к всаднику, но тот взмахнул рукой, произнеся короткое заклинание, и многоножка тотчас скрючилась, словно угодило в струю невыносимого для металла невидимого пламени. Из щелей повалил черный дым, запахло горелой проводкой, а затем стальной корпус треснул, как яичная скорлупа, смялся, и машина развалилась на куски, покатившись по полу в разные стороны. «Мне не нужна новая жизнь», — тихо проговорил, глядя на них художник. «Я хочу вернуть прежнюю». «Это невозможно», — — раздался голос справа. Резко обернувшись, художник увидел человекоподобную фигуру, медленно выходящую из поднявшейся двери, замаскированной в стене. Два с лишним метра ростом, похожий на металлический скелет, четырехрукий автомат направлялся к всаднику. Его лицо представляло собой маску из белого пластика, на фоне которого мерцали оранжевые глаза. «Как и машины с человеческими душами». — проговорил художник, спешиваясь. — Это тоже невозможно. — У меня получилось, — сказал автомат. — И у меня выйдет. — Не сегодня. Машина вскинула четыре руки, и на стальных кистях вспыхнули ярко-голубые клубки молний. Но художник оказался быстрее. Короткое заклинание сорвалось с губ, и в автомат ударила невидимая волна. Она вмяла грудь робота, отшвырнув его обратно в дверной проем. «Надеюсь, у тебя нет других аватаров, Каппа», подходя к поврежденному противнику, произнес художник. «Мне некогда убивать тебя раз за разом». Автомат корчился на полу, как огромное насекомое, пытаясь подняться. Его кисти больше не светились электрическим разрядом. — Сегодня ты покидаешь этот мир, — провозгласил художник, нацеливаясь на противника указательным пальцем. — Смирись. Какой бы ни была твоя душа, она отправляется в ад. Робота охватило пламя. Сталь плавилась и трескалась на глазах. Белый пластик потек, затем почернел, вспыхнул и исчез, испарившись и оставив только едкую вонь. С капой было покончено за минуту. Как только он разрушился, стены замигали тревожными красными огоньками. Художник осмотрелся, а потом склонил голову, прислушиваясь. Нарастал звук сирены. Он шел издалека, постепенно заполняя эфир. Очевидно, купол лишился не только своего обитательного и главного компьютера, капа исчез, а вместе с ним программы, регулирующие работу всех систем. Художник быстро зашагал через помещение, из которого вышел робот. В противоположной стене имелась дверь. Узмах руки выбил ее, словно она была сделана не из толстого листа металла, а из фольги. В соседнем зале находились огромные цилиндры, опутанные пучками кабелей. Датчики мигали, демонстрируя, что идут в разнос. Художник, не теряя времени, опустился на колени, опустил голову. Так он лучше сосредоточивался, требовалась мощь, чтобы уничтожить столько материи. Изо рта полетели слова заклинаний, воздух задрожал от напряжения. Прошло около 30 секунд, прежде чем пространство начало сворачиваться, поглощая генератор. Рука художника вытянула из ножен полыхающий сиреневым пламенем кинжал. Короткий замах, и лезвие со звоном вошло в пол. Все вокруг человеческие фигуры осветились нестерпимым светом, который спустя всего лишь мгновение превратился в непроницаемую тьму. Когда всадник переезжал ручей, за его спиной уже не было ни купола, ни стремящегося пронзить небо шпиля. Все исчезло, оставив после себя лишь воронку глубиной около десяти метров. Запекшиеся края образовали глубокую чашу, которую медленно заполняла вода из залива. Через некоторое время художник спешился и лег, прижавшись ухом к земле. Ладони ласково касались почвы, словно это была не пустошь, а шелковистая кожа любовницы. На красивом лице безумца расплылась довольная улыбка. Он больше не чувствовал потоков, питавших силовой купол, горной крепости. Дармахир был беззащитен, а значит, ничто и никто, даже ничтожный легионер, не мог помешать художнику перекроить мир на свой лад. Колдун резво поднялся, вскочил на коня и сильно ударил каблуками, сорвавшись с места, скакун полетел вперед, выпучив глаза от ужаса перед своим хозяином.